Ольга Алия. Прокляну, потом забуду. Читает леди Арфа. Пролог. Вечер вступал в свои права. За окном сгущались сумерки. Лёгкий ветерок трепал занавески на открытом окне. Я же ничего вокруг не замечала. Сегодня должна была решиться моя судьба. Квирт, с которым мы встречались вот уже полгода, прислал вестника. Он хотел со мной поговорить о чем-то серьезном. У меня все внутри перевернулось. Наконец-то! Неужели он решился сделать мне предложение? Я столько времени его ждала. Напивая себе под нос песенку, тщательно выбирала наряд, попутно думая, стоит ли краситься, или все же природная красота в такие моменты намного уместнее. «Глупая ведьмочка, чему ты радуешься?» Передо мной на трюмо запрыгнул мой сантовар первый. Мудрый фамильяр в каком-то там поколении. Его белоснежная шёрстка так и лоснилась. Как часто мне хотелось зарыться в неё руками и урчать от удовольствия. Но вредный кошак редко позволял так поступать. «Хм, думаешь, нет повода?» Я даже злиться на него не могла, хотя нервов он мне попортил изрядно своей ехидностью. Я же говорю, глупая. А с чего ты взяла, что он тебе предложение будет делать? Неужели еще не поняла, к чему все эти серьезные разговоры? Если не ошибаюсь, это седьмой за последние два года. И все сбегали, только пятки сверкали. Так чем этот от них всех отличается? Я сникла. Знаю, что он прав, но до сих пор не получалось смириться с тем, что в любви мне катастрофически не везло. Нет, пока встречались, все было отлично, а потом всех словно подменяли. Они становились дерганными, нервными, напористыми. Всем не терпелось уложить меня в постель, но тут я была категорична только после свадьбы. Никто не желал принимать мою категоричность, и очень скоро исчезали с горизонта. «А все твои обряды виноваты!» тяжело вздохнула я. «Инициация? Древние традиции? Подготовка к получению степени? Что мне теперь старой девой оставаться?» «Зачем старой девой?» удивился фамильяр, лениво размахивающий хвостом. «В родовом гримуаре твоя прабабка оставила отличное заклинание для наших целей». «Не буду я привораживать Квирта!» Это аморально и незаконно. Только если кто-нибудь узнает, тоном заядлого заговорщика напомнил он. А если сохранить ворожбу в тайне, то... «Десять лет каторги и печать на магии!» — отрезала я. «Это в том случае, если смогу снять заклинание А ты знаешь, прабабка их писала на совесть. Снять можно только одним способом — моей смертью». «Привороты смертью не снимешь». «Избранник отправится вслед за ведьмой», — слегка погрустнел Сантовар. «Вот уж где была настоящая ведьма, не то что некоторые. Вот, и вообще, а что это ты мне стал такое советовать? Решил от меня избавиться?» Я подозрительно смотрела на своего вредного фамильяра. «Я ведь еще пожить хочу, звание ведьмы получить». «Глупая ведьмочка с такими же мыслями!» «Проверял я тебя, понятно?» «А вот гримуар все равно надо открыть и посмотреть, что в нем есть. А вось и отгадка найдется твоей проблемы!» Кошак спрыгнул с трюмо и вернулся на письменный стол. Зашелестели страницы древней книги, начатой еще моей пра-пра-пра-пробабкой. «С тех пор ведьмы моего рода из кожи вон лезли, чтобы в гримуар что-то вписать». Бесценные и да нельзя полезные рецепты заклинаний чередовались с невозможными глупостями вроде поисковых чарно заколдованных лягушек. Я представить себе не могла, при каких обстоятельствах мне могло бы понадобиться такое заклинание. Но Сантовар считал каждую страницу бесценной, поэтому искал ответы на все жизненно важные вопросы в этой книге. — Может, на тебе проклятие? — предположил он. — Здесь должен быть способ его снять. Это проклятие называется невинность, и я знаю способ, как от него избавиться. Фамильяр фыркнул, не поверив мне ни на секунду. Да, и ворчала я для порядка. Пусть меня ужасно расстраивали неудачи в личной жизни, но сдаваться я не хотела. Если мужчине наплевать на мои принципы, пусть и зародились они по совету говорящей зверушки, то зачем мне этот мужчина? Разве что для продолжения рода? Но инициацию-то можно пройти только с мужем. Хотя далеко не все ведьмы ее проходят, так и живут, не войдя в полную силу. А мой сантовар почему-то уперся, что мне она обязательно нужна. Мол, все ведьмы фамилии Айтар лишались невинности в браке. И якобы именно это позволяет нам оставаться одним из сильнейших ведьминских родов. Инициация и еще фамильяры. Доблестные, честные, мудрые и далее по списку. Перечисление положительных качеств себя любимого у Сантовара занимает обычно добрых полчаса. «Вообще-то ты торопилась на свидание. Забыла?» — напомнил котяра. На его мордочке расползлась ухмылка. Я с сожалением глянула на ведьминское достояние, вздохнула, кивнула. «Нет, не забыла. Хотела отсрочить неизбежное, но, видимо, лучше сразу отрезать, чем терпеть незаживающие раны». Я пошла. А ты пока поищи здесь хоть что-то. Иди уже. — Разберусь как-нибудь, — махнул хвостом котяра. В последний раз с сожалением окинула взглядом стола своего помощника, после чего уже без особого воодушевления отправилась на встречу с, кажется, уже бывшим парнем. Остановилась на пороге весьма скромной кофейни, осмотрелась. Квирт сидел за угловым столиком, нервно теребя салфетку. Усмехнулась. Тут и пророчицей быть не надо, чтобы сразу понять. Догадки моего сантавара были верны. А я наивная еще на что-то надеялась. На миг глаза защипало. Одно дело предполагать, а совсем другое оказаться перед неприятной реальностью. Ладно, пора заканчивать. Будем вскрывать гнайник резко, так более меньше будет на лицо улыбку, создать ощущение легкости и беззаботности. Может, еще поволоку в глаза? Нет, перебор будет. Да и Квирт еще сознание от волнения потеряет. Мне такого счастья не надобно. «Привет!» Кажется, с бодростью переборщила вон, как парень дернулся. «Я вся в предвкушении! Что за серьезность?» Меня подмывало намекнуть на колечко, но я промолчала. Уж больно взгляд оказался у парня затравленным. Он даже оглянулся, словно проверял, не стоит ли кто над душой. Такая его осторожность удивила. Но я продолжала растягивать губы в улыбке, правда, их начало сводить. — Алья, я, я женюсь! — выпалил юноша, глядя на меня затравленным взглядом. Он пытался казаться равнодушным, таким надменным типом, но у него не получалось. Я усмехнулась. — Тебя поздравить или посочувствовать? — а Я так понимаю, невеста не я. Бросила непринужденно, а в груди сворачивался тугой комок разочарования и боли. — Нет, нет, и ты была просто мимолетным увлечением, но сейчас нам пришла пора расстаться. На этот раз его голос звучал более уверенно. — Надо, значит, расстанемся? Слова вытолкнула из себя с трудом, но не удержалась от вопроса. — Ты ведь изначально знал, что под меня не поведешь. — Так чего ты хотел? — Тебя, твою силу. Мне сказали, при инициации ведьмочки, еще не получившие никакой степени и не перешедшие в ранг ведьмы, случается большой выброс, которым можно и воспользоваться, но ты оказалась слишком категоричной. Юноша досадливо скривился. — Счастья не желаю, его у тебя не будет, — бросила на эмоциях, вставая и решительно покидая кофейню. Тут мне больше нечего было делать. Вслед что-то кричал Квирт, но я ничего не слышала, стараясь сдержать слезы, которые грозили пролиться сию секунду. Не хватало мне еще показывать другим свои эмоции. Но на одно я все же решилась. Зашла в лавку, купила гномий самогон, нашла самое укромное место в парке, открыла бутыль и стала пить прямо из нее. И меня не смущало, что я одна, что нет никакой закуски. Я просто пила, стараясь заглушить боль. Как дошла до дома, совершенно не помнила. Но моя решительность не давала просто лечь и уснуть. Я схватилась за гримуар. Сантовар пытался помешать, он что-то говорил, но я от него отмахивалась. Листала страницы, пытаясь найти... А что я вообще искала, сама не знала, пока случайно не наткнулась на необходимое описание ритуала истинной любви. И ведь даже вроде бы провела его. Ждала чуда, но его не случилось. Разрыдалась. «И что же мне так не везет? Почему?» «Эх, Бестолыч, учиться тебе надо, а то еще влипнешь в какую историю по незнанию. Сама же страдать и мучиться будешь!» Это все, что я запомнила, прежде чем отключиться от реальности. Алкоголь меня все же сразил наповал, причем в прямом смысле этого слова.